Итак, в руках Бормана оказались все нити управления государством. Но для всех масштабы его деятельности в годы войны открылись лишь на Нюрнбергском процессе. Напомним, что среди арестованных и казненных по приговору Нюрнбергского трибунала Бормана не оказалось. В ночь на 2 мая 1945 -го года он исчез. Что же произошло? Побег! Я назначаю своим душеприказчиком, самого преданного моего товарища по партии, Мартина Бормана, из завещания Гитлера. 30 апреля 1945 года. Советские войска ведут ожесточенные бои с немцами в центре Берлина, в районе имперской канцелярии. Улицы превращаются в каменные руины. Уже бежали из Берлина Геринг, Гиммлер, Риббентроп. Гитлер решает покончить с собой из ближайших соратников в его бункере остались лишь геббельс и борман оба только что по политическому завещанию гитлера стали руководителями уже несуществующего рейха геббельс канцлером борман главой нацистской партии из завещания гитлера борману предоставлена вся законная власть для принятия любых решений александр ватлин не случайно гитлер в своем политзавещании Лишив постов Геринга и Гиммлера, доверяет руководить страной Борману. Мартин Борман до последних дней жизни фюрера сохранял влияние на него лично. В последние месяцы войны Борман стал особенно близок к Гитлеру. Но трагизм заключался в том, что с расширением полномочий Бормана, предоставленных ему Гитлером, сужалось пространство, в котором эти полномочия действовали. 30 апреля 1945 года территория, на которой каждый принимал свое последнее решение, была ограничена стенами бункера. Кровавый финал Геббельса известен, убийство собственных шестерых детей и самоубийство. Дальнейшая судьба Бормана на протяжении десятков лет становится предметом всевозможных исторических спекуляций. Вечером 1 мая Борман, сорвав знаки отличия, надел кожаное пальто, в карманах которого находилось завещание Гитлера, и личный дневник. Последняя запись в дневнике была краткой. Попытка прорыва. Что замышлял Борман? Куда их кому? Он пытался прорваться сквозь оккупированный Берлин. Из показаний данных в Нюрнберге шофером Гитлера Эрихом Кемпке Мартин Борман попытался пройти через русские позиции расположенный вокруг бункера фюрера. Один танк взорвался от попадания гранаты. Мартин Борман незадолго до того в поисках укрытия спрятался за ним. Огромная взрывная волна отбросила его. Выжил ли Борман после взрыва? Кемпки не знал. Артур Аксман, бежавший из бункера одновременно с Борманом, заявил, что также видел Бормана в ночь на 2 мая. Около трех часов утра, недалеко от Лейертского вокзала, Я увидел лежащего у железнодорожных путей мужчину. В сумеречном свете я узнал Мартина Бормана. Он не дышал. Но, находясь под непрерывным обстрелом русской артиллерии, я не мог проверить его пульс. Сразу после капитуляции Германии союзники объявили его в розыск. Но за несколько дней до начала Нюрнбергского процесса обвинение заявило, что поиски Мартина Бормана провалились. В районе, указанном Аксманом, тело Бормана обнаружено не было. Но ввиду того, что он, возможно, еще жив, дело на него будет заведено. Необходимость суда над Борманом обосновал полковник США, член обвинительной комиссии Роберт Сторой. Как шеф партийной канцелярии, напрямую подчинявшийся Гитлеру, Борман был чрезвычайно важным фактором власти. Итак. Следы Бормана оборвались в ночь на 2 мая 45-го года. Никто не верил в его смерть, его искали повсюду. Искали и находили. То в Египте в роли советника в борьбе против Израиля, то в Южной Америке в роли крупного землевладельца. Легенды о Бормане множились, обрастали подробностями, но каждый раз заканчивались опровержениями. Слухи о том, что Борман жив и скрывается под чужим именем, с новой силой ожили в 1960-е годы, когда израильская разведка обнаружила в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана, сделавшего себе пластическую операцию и спокойно жившего после войны более пятнадцати лет мы не будем задерживать внимание на всех легендах и остановимся на версии, начало которой прозвучало на Нюрнбергском процессе. Из выступления адвоката Бормана Фридриха Берггольда Борман, вероятно, мертв или задержан русскими оккупационными властями. Из показаний генерала СС Готлоба Бергера мое убеждение в том, что Борман был советским шпионом, получит подтверждение в будущем. И так появляется версия, что Борман может находиться в руках русских. Газеты всего мира подхватывают ее. Из разнообразных источников поступают сведения о связи Бормана с русскими в течение войны. Нашелся свидетель. Католический священник, утверждавший, что сбежавший из бункера Борман, представил русскому офицеру некие верительные грамоты и был доставлен в Москву. Спецслужбы США!» Англия и Германия на протяжении 30 лет разрабатывают эту версию. Британская разведка докладывает, агенты установили, что 1 марта 1948 года Борман находился в Москве. Версию о пребывании Бормана в Москве поддерживает американская разведка. 11 сентября 1971 года Немецкая газета Die Welt опубликовала фрагмент мемуаров генерала Рейнварда Хегелина, который после войны занимал должность руководителя внешней разведки Западной Германии. Гелен высказывал предположение, что после войны Борман жил в Советском Союзе, но от дальнейших комментариев категорически отказывался. Советский исследователь Борис Тартаковский опубликовавший в 1992 году книгу о Бормане, заканчивает ее словами. В Москве, неподалеку от Лефортовской площади, есть старинные кладбище. Памятники, памятники, памятники, густо заросшие деревьями и кустами. Я останавливаюсь в одного из них, протираю пыльную надпись и читаю «Мартин Борман, 1900-1972 годы». В 1972 году в споры о месте пребывания Бормана врываются новые сенсации. Вблизи места, указанного Аксманом, строители откопали два скелета. По карточке зубного врача установили, что найдены останки Бормана. Через год германская прокуратура официально это подтвердила, указав время смерти около двух часов ночи 2 мая 1945 года. Однако осталось немало скептиков, которые не верили официальным сообщениям. Павел Иванов, доктор биологических наук, руководитель лаборатории генной экспертизы Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Хотя и была произведена экспертиза в те годы, она не остановила слухов, что Мартин Борман жив, и не могла она остановить. Потому что методы были несовершенны, понадобилось еще много лет, чтобы это доказать. В 1998 году эксперт по ДНК-анализу Вольфганг Эйземенгер, сравнив генетические образцы найденного скелета и родственников Бормана, дал официальное заключение: останки принадлежат Борману. Точка была поставлена. Павел Иванов Что касается нашей уверенности, что эти останки действительно относятся к Мартину Борману. Как известно, была произведена молекулярная экспертиза этих останков. Сравнение определенных наследственных признаков проводилось с двоюродной сестрой Бормана. Это исследование показало, что действительно они принадлежат Мартину Борману. На мой взгляд, как профессионала в этой области, я считаю, что исследование абсолютно достоверно. Советский шпион То, что Борман работал на Кремль, является доказанным фактом. Генерал С.С. Отто Оллендорф По мере того, как на Нюрнбергском процессе выяснялись масштабы деятельности Бормана, нацистские руководители неожиданно заговорили о его роли в гибели Рейха. Генералы прямо обвиняли Бормана в сотрудничестве с советской разведкой. Давайте разберемся, какие факты являлись основанием для этой версии и насколько они убедительны. Первое. по утверждениям Геринга и других руководителей, высказанным на суде, тезисы Бормана о порабощении и уничтожении населения завоеванных территорий не исходили от Гитлера, однако именно они стали планом действий. Требования Борма о применении самых жестоких мер к славянским народам оказались по мнению Шелленберга, выгодными для советских руководителей. Эти жестокости вынуждали советский народ перейти к партизанской войне и к активному сопротивлению. Итак, Борман стимулировал партизанскую войну и сопротивление советского населения. Второе. В речи нюрнбергского обвинителя прозвучало, что Борман был инициатором программы ограбления и истребление евреев». По мнению подсудимых, создав целую отрасль по уничтожению евреев, Борман отвлекал на нее драгоценные ресурсы и военные кадры Германии. На все попытки Гиммлера донести до Гитлера истинное положение дел с евреями, Борман отвечал упорным сопротивлением. Гитлер так ничего и не узнал. Итак, Борман подрывал мощь Германии, отвлекая силы на истребление евреев. Третье, Борман не воспользовался настроением украинских националистов, якобы готовых воевать против советской армии. Своим решением он поставил весь украинский народ перед выбором – порабощение или смерть. Итак, Борман, поработив население, сорвал возможность привлечения украинских националистов на сторону рейха. Четвертое. Постоянная слежка службами Бормана за государственными и партийными чиновниками, чистка кадров привела к ослаблению руководства Рейхом. А интриги, организованные Борманом, подрывали сплоченность окружения Гитлера. Итак, Борман вел подрывную деятельность в верхах Рейха. Перечисленные, а также другие аргументы, приводимые на суде нацистами, являлись, по их мнению, доказательством того, что деятельность Бормана была направлена против Германии, велась в интересах Советского Союза. Министр военной промышленности Шпейер так оценил роль Бормана. Влияние Бормана было национальным бедствием, союзники должны объявить его героем Советского Союза. Итак, по мнению нацистов, влияние Бормана — это не крупнейшее преступление против человечества, а лишь национальное бедствие для Германии, подрыв ее мощи. Мы думаем, что комментарии в данном случае излишни. Абсурдность версии нацистских руководителей очевидна. Однако версия о том, что Мартин Борман работал на советскую разведку, получила продолжение. Реальность или миф? Уже упомянутый нами советский исследователь Борис Тартаковский в 1992 году опубликовал свою версию о службе Бормана в советской разведке. Кратко изложим ее содержание. Мартин Борман, завербованный в 1920-х годах Эрнстом Тельманом, был приглашен в Москву, где прошел разведывательную школу. Получив инструктаж, Борман по возвращении в Германию должен был вступить в партию нацистов и войти в доверие Гитлеру. Находясь на вершине власти, Борман успешно работал как советский разведчик, а 1 мая 1945 года был спасен советскими танкистами, подъехавшими к бунту Гитлера. Затем Борман был доставлен в Москву, где и скончался в 1972 году. Могилу Мартина Бормана Тартаковский нашел на кладбище возле Лефортовской площади. Возникают вопросы. Когда, по рекомендации Тельмана, Борман прошел разведывательную школу в Москве? До участия в убийстве в 1924 году и своего ареста? Или после? Как в одно и то же время Борман мог быть спасенным из бункера советскими танкистами и бежать из того же бункера под обстрелом, оставив запись в дневнике о попытке прорыва? Как относиться к показаниям Кемпки и Аксмана? видевших Бормана в Берлине в ночь на 2 мая 1945 года. Почему советские власти, когда был объявлен розыск крупнейшего военного преступника, дали возможность Борману свободно жить в Москве, а после смерти в 1972 году разрешили открыто похоронить его в центре города? Наконец, куда позднее исчезла могила Бормана. Заметим, что версия Тартаковского при полном отсутствии логики не имеет к тому же ни одного подтверждающего документа. По признанию московского журналиста Бронислава Горба, знавшего Тартаковского и разделяющего его версию, она основана лишь на слухах. Версию о том, что Борман работал на советскую разведку, поддержали некоторые зарубежные исследователи – Вот позиция американского журналиста Льюиса Килзера, пытающегося доказать, что исход войны во многом зависел от донесений Бормана, советского разведчика. Одним из главных аргументов, подтверждающих эту версию, Килзер считает важность донесений некоего Вертера, под именем которого якобы и действовал Борман. Сообщения эти явно поступали из штаба Гитлера. Приведем лишь несколько примеров. От Вертера Москва знала о соединениях, входящих в ту иную армию немцев, об их командующих, о дислокации штабов, об обороноспособности тех участков, где планировались контратаки Советской армии. От Вертера поступали сведения о линиях обороны под Сталинградом, о дислокации бронетанковых и моторизованных дивизий, Ценная информация пришла от Вертера относительно Кавказского фронта, о планах командования и точной дате наступления немцев под Курском. Донесения Вертера прекратились лишь в ноябре 1944 года, после того, как в Швейцарии была окончательно потеряна связь с Москвой. Почему же Килзер считает, что под именем Вертера действовал Борман? Килзер приходит к этому выводу, перечисляя все возможные кандидатуры из штаба Гитлера и поочередно исключая их из числа подозреваемых. К стенограммам совещаний у Гитлера имел доступ один лишь Борман. Даже не присутствуя там лично, он обладал полной информацией и один в окружении Гитлера не боялся слежки. По мнению Килзера, Борман сотрудничал с советской разведкой, потому что хотел вести переговоры с русскими для заключения союза. Правда, есть существенное, но... Первые донесения Вертера относятся к 1941 году. Мог ли Борман тогда еще, не достигнув всей полноты власти, не зная о дальнейшем ходе войны, думать о переговорах с русскими? И почему вплоть до конца 1944 года, когда крак Германии был очевиден, Борман... Вертер в своих донесениях не затронул этой темы. Почему не позаботился о себе, а оставался до последней минуты с Гитлером? Почему не воспользовался переговорами с советским командованием в Берлине, которыми руководили после смерти Гитлера? Вспомни о покушениях на Гитлера, которые планировались его недовольными генералами. Разве среди них не могли быть Вертеры? Стенографистки и шифровальщики с таким же успехом могли передавать секретную информацию, так что аргументы Килзера не очень убедительны, являются лишь домыслами. Или заказным материалом, который наши бывшие союзники хотели использовать на идеологическом фронте. Борис Хавкин. Борман был вторым человеком в элите Рейха. Он был официально объявлен преступником в Нюрнерге и приговорен к смертной казни, как человек, на совести которого много невинных жизней. От имени Гитлера он руководил уничтожением людей, притворял его волю в директивы, направлял свою деятельность против людей. Поэтому Мартин Борман никаким шпионом не был и быть не мог. Борман не присутствовал на процессе в Нюрнберге по одной простой причине, и виной тому вовсе не его двойная игра — или побег в Южную Америку, Мартин Борман к тому времени был мертв. Пытаясь 2 мая 1945 года прорваться сквозь блокаду Берлина, он был убит. Заметим, доказанная на Нюрнбергском процессе преступная деятельность Бормана вряд ли была совместима с его работой на советскую разведку, а лишние тому доказательства его неудачная попытка прорыва через оккупированные советскими войсками Берлин Который и закончила смерть. Это подтвердил анализ ДНК, проделанный в 1998 году экспертом Эйзен Менгером. Что же касается могилы, то это, скорее всего, только однофамилец соратника Гитлера.